Глава тринадцатая «Я когда вырасту, стану космонавтом. Буду вот так в невесомости летать». Леночка растопырила руки, попыталась изобразить полет в невесомости и потеряла равновесие. Она упала бы, но я успел ее подхватить. «Да ты и в космосе упадешь. Какой из тебя космонавт?» — подшучивала над ней старшая сестра. «Как можно упасть в космосе?» — не унималась Леночка. «Там же невесомость!» Младшая была шустрой и шумной. Как теща не старалась воспитать в ней усидчивость, у нее это получалось плохо. Леночка как пружинка, чем сильнее на нее надавишь, тем с большей энергией она распрямляется. Любые рамки младшая дочка Медведева старалась, если не сломать, то уж обязательно раздвинуть. А вот старшая Татьяна больше была похожа на тещу, такая же спокойная, собранная аккуратистка. Она даже губы так же поджимает, как Валентина Ивановна. Вот и сейчас Таня поджала губы и строго ответила сестре, удивив меня рациональным подходом к жизни. А я стану биологом. Хорошая профессия. И работа везде есть. Хоть в ботаническом саду можно работать. Или можно отправиться в экспедицию, чтобы искать новые растения и изучать их. А самое лучшее — это стать учительницей и учить детей. И можно будет уехать в любое место, куда захочется. Школы везде есть. А ты от своего космического корабля и не отойдешь никуда. А зато я буду летать в космосе и смотреть на всю Землю сверху и на тебя тоже. Такую маленькую учительницу. Еленочка Тайком показала язык сестре, думала, что я не замечу. Пришлось строго погрозить дочке пальцем, чтобы утихомирилась. Вот так за разговорами мы дошли до машины. Девчонки устроились на заднем сиденье, продолжая мечтать о будущем. Таня, как старшая, считала себя более умной. Она предположила, что в 2000 году можно будет каждому летать на Луну, все равно, что на автобусе или поезде поехать в другой город. Еще красочно представляла, какой жизнь станет прекрасной. А всю работу вместо людей будут делать роботы, завершила свою картину будущего Таня. На что Леночка фыркнула и возразила. «Ты что, с ума сошла?» На сцене что, балеринами тоже роботы будут, что ли? Девчонки, видимо, живо представили себе эту картинку и обе расхохотались звонко и заразительно. А вот мне было не смешно. В 2000 году, милые дети, вам будет по 30 с лишним лет. И к тому времени вы уже, возможно, узнаете, что такое остаться без денег и без возможности заработать их где-нибудь. И, скорее всего, вы выйдете замуж где-то перед развалом Союза и родите детей. Будете жить счастливо, спокойно и в будущем, но все изменится в один день. Вы будете смотреть на своих детей и думать, чем их сегодня накормить, чем заплатить за квартиру. Возможно, даже вы будете брать кредиты и потом отбиваться от коллекторов. Или хоронить своих близких, случайно проходивших мимо места бандитских разборок. И не будет никакого коммунизма. А вместо него будут рэкет, бандитизм и беспредел. И вся огромная страна превратится в один большой базар, торгующий всем и вся. Не будет никакого космического будущего. И на Луну тоже ездить не будут, ни на экскурсии, ни на работу. Ну, разве что продавать акции, как у провидца Николая Носова. Пожалуй, его книга «Незнайка на Луне» — это самое точное предсказание того, что нам всем придется пережить. Печально размышлял я. И вот от таких мыслей душу скручивало в тугой узел. Но вместе с тем еще сильнее возрастала мотивация не допустить такого развития событий в этой реальности. Постараться изменить мир, направить историю по лучшему для советских людей пути. Домой приехали уже поздно, уставшие. Валентина Ивановна отправила внучек в ванную комнату, помогла им искупаться. Потом все вместе накрыли стол, поужинали и почти сразу начали готовиться ко сну. Правда, девчонки изображали, что совсем не хотят спать, пытались дурачиться. Вот тогда я сгреб обеих в охапку и прорычал «Я серый волк, и сейчас я вас съем». Поднял и понес их в детскую. Одну держа под мышкой справа, другую слева. Девочки хохотали, вырывались и болтали ногами. А Валентина Ивановна уже расправила кровати. Она неодобрительно посмотрела на нас и сделала замечание. Володя, нельзя так. Перевозбудятся, не смогут заснуть. Но вот волновалась она зря. Девочки улеглись, потребовали сказку, но не дослушали и уснули быстро. Также же быстро пролетела следующая неделя. Я навещал Светлану в больнице, она на глазах выздоравливала. Дома пытался помогать Валентине Ивановне, но та только ворчала, что я все делаю не так, как она. Помогал дочкам с уроками, даже один раз побывал на родительском собрании. Ну и на службу ходил. Сутки через трое садился с утра в копейку и ехал в Заречье. Принимал смену у Миши Солдатова, проверял посты, но в основном находился возле Леонида Ильича. Брежнев все еще оставался на больничном, так что в Кремль не ездили. Все запланированные встречи отложили. Генсект неотлучно находился на даче в Заречье. Без Коровяковой у Леонида Ильича не стало доступа к Ноксирону и психоделикам. По распоряжению генерала Ребенка ему давали плацебо. Но ситуацию со сном это не улучшило. Генсек засыпал, тут же просыпался и порой часов до трех-четырех утра лежал без сна. Тогда у меня в домике охраны раздавался звонок. Леонид Ильич звал к себе. Я шел к Брежневу, прихватив пачку сигарет. Обычно это был опал. — Володечка, покури, что ли, рядом? — просил Леонид Ильич. — Курить хочу, но нельзя. «Сам знаешь, врачи запретили». Конечно, я знал о вреде пассивного курения, но вот как отказать генсеку? И потому просто садился рядом с ним на стул и закуривал. Иногда случалось выкурить половину пачки, пуская дым на Леонида Ильича. Он жадно вдыхал, а в комнате можно было, что называется, топор вешать. Виктория Петровна во время наших перекуров спала на другой стороне огромной кровати. Точнее, делала вид, что спала. Просто лежала молча и думала о муже, за здоровье которого сильно переживала, о детях. Ее мысли я тоже слышал, и что отметил, она никогда не думала о себе, жила ради других. И вот иногда я чувствовал себя неловко. Казалось, что, читая мысли, будто подсматриваю в замочную скважину. Поэтому зачастую я намеренно ставил ментальный барьер, чтобы не слушать, о чем размышляют люди, ставшие для меня уже близкими. Прикрепленный — это не зря так называли личного телохранителя. Я ведь не просто физически был рядом, но и ментально. Мысли генсека стали для меня открытой книгой. Брежнев очень часто вспоминал о войне, думал об однополчанах, анализировал бои, и часто его охватывало чувство вины по поводу одного эпизода. Внезапная атака, немцы пошли в наступление, впереди танки, наш пулеметный расчет вместо того, чтобы вести огонь, побежал. Совсем молодые мальчишки, не обстрелянные, испугались. И Брежнев буквально кулаками заставил их вернуться. И, как я понял из его мыслей, атаку тогда отбили, но ни один из тех испуганных парнишек не выжил, и Леонид Ильич винил себя за их смерть. И я совершенно другим увидел Леонида Ильича Брежнева. Нет, не той дряхлой и разваленной маразматиком, каким его изображали в мое время. Сейчас бы я не стал смотреть пародию на него, и какой-нибудь Максим Галкин, натужно кривляющийся под Брежнева на сцене, вызвал бы у меня лишь омерзение. И вот в одно из таких ночных бдений возле кровати Леонида Ильича я подумал, а может, попробовать внушение? Почему нет? Ведь Светлане же помогло справиться с раком, а здесь всего лишь бессонница. И я, сосредоточившись, начал представлять состояние дремы. Пытался направить эти ощущения на Леонида Ильича. Вдобавок старался мысленно сформулировать слова из медитации. Вы расслаблены, руки становятся теплыми и тяжелыми, веки тяжелеют, вы погружаетесь в крепкий, здоровый сон. Вы спите всю ночь. Проснувшись, будете чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. Ваш организм мобилизует внутренние ресурсы для оздоровления. Скажу честно, я взмок от напряжения, но у меня получилось. Леонид Ильич уснул, и каждую смену я пробовал новые формулировки и старался делать акцент на общем состоянии здоровья. Кончилось все тем, что в одну из смен Брежнев сказал. — Слушай, Володя, я в твое дежурство стал хорошо спать. Утром просыпаюсь отдохнувшим. Может, мне так кажется, но вот прям даже и не знаю. Может, и не в тебе дело, а в таблетках. Косарев назначил новый курс лечения. Но ведь когда дежурит Миша Солдатов, я... Так и не сплю. Всю ночь порой. Если бы Брежнев приказал, я бы приезжал ежевечернее, наплевав на собственное время и личную жизнь. Но Чазов избрал другой способ укрепления здоровья генсека — отправить Леонида Ильича на море. Мне предстояло выехать раньше, чтобы подготовить дачу в Пицунде. Так вышло, что день моего отъезда совпал с выпиской жены из больницы. С утра я поехал на Каширское шоссе. Заранее еще с вечера договорился, что Свету выпишут прямо с утра, не дожидаясь обхода. Когда вошел в здание онкоцентра, в регистратуре со мной поздоровались, как со старым знакомым. Девушки в белых халатах уже не спрашивали, куда и к кому я иду. Светлана сидела на кровати уже в домашней одежде. Рядом сумка с халатом, ночной рубашкой туалетными принадлежностями и прочими мелочами, необходимыми в больнице. Волосы она заплела в косу, ставшую в два раза тоньше после лечения. Ее волосы, обычно волной падавшие на плечи, потеряли блеск и силу, но это все мелочи. Главное, она была жива. Я обнял жену за худенькие плечи и вдруг, совсем не к месту, вспомнил лефтину, ее пышное упругое тело ну и, что греха таит четвертый размер груди. И мысленно обругал себя последними словами. Вышел в коридор. Положил на пост медсестер коробку конфет. — Ой, да что вы, Владимир Тимофеевич! Дежурная медсестра засмущалась, но было видно, что ей приятно. Я не стал задерживаться, и мы быстро покинули больничные коридоры, спустились по ступеням высокого крыльца и прошли к машине. Усадил жену в копейку. Пока ехали домой, она всю дорогу строила планы на день. Собиралась заняться уборкой, хотела испечь пирог. Переживала, что я разбаловал девочек, и они вьют из меня веревки. Я не хотел расстраивать ее, но пришлось рассказать о скором отъезде. Оказалось, что волновался зря. Известие о том, что я еду в командировку, Света приняла довольно спокойно. Работа есть работа. Она пожала плечами. «Я бы тоже не отказалась куда-нибудь устроиться. Володь, может, поговоришь у себя? Я ведь быстро печатаю, могла бы устроиться секретаршей». «Да какая тебе сейчас работа, прозрачная вся? Тебе сейчас надо только есть и спать». «Да засиделась я уже дома, такое чувство, что жизнь проходит мимо». Света вздохнула. «Вот умерла бы, и что? Вот чего хорошего я сделала в жизни?» «Ты любишь меня? Ты родила замечательных детей. Чего еще надо?» Я смотрел на жену, улыбаясь. Старался выглядеть верным, любящим мужем, но ведь, если честно, таким не был. «Ой, я книгу забыла в палате!» Светлана помрачнела, улыбку будто стерла с лица. «Примета плохая, вернуться придется!» «Ой, глупости! Пережитки прошлого — эти твои приметы! Я рассердился!» Такая мелочь, как забытая книга, вполне может стать причиной рецидива. И все из-за неправильной установки. Вот сколько же у людей в голове такого вот мусора? Приехав в Кратово, я сдал свету с рук на руки теще, Проверил собранный с вечера чемодан. Футболки, джинсы, полотенца, несколько свежих пар носков. Бритва, туалетные принадлежности. Вроде бы все на месте. В дорогу надел костюм, белую рубашку, галстук. Все согласно протоколу. Попрощался с женой, обнял, расцеловал ее. Теща сухо пожелала мне доброго пути и тут же отвернулась. И уже выйдя за дверь, я услышал, как она недовольно бурчала вслед. Обговаривала, что жену столько не видел, только привез и вот сразу бросил, а сам уехал. Света пыталась возражать, защищала меня. Но уже дальше я не слушал. «Эх, что с нее взять? Вот такая вот теща!» Отъезд в служебную командировку обычно расписан по минутам. Едва я вышел из дома, как подъехала служебная «Волга». За рулем счастливый соперник, прапорщик Вася. Парень был прост, как три копейки. Такого даже обижать грешно. Все его мысли можно было обобщить четырьмя словами. «Еда, деньги, женщины, праздники». Вот как эта жизненная кредо укладывалась в парадигму сотрудника органов безопасности, я никак не мог понять. Ну, что поделать, люди бывают разные, такие тоже. Главное, что парень исполнительный и честный. Чужд интриг. Про таких говорят, дурак не дурак, но и умный не такой. В аэропорт внуково 2 приехали точно по расписанию. Без лишних проверок в нашей должности я и сам, кого хочешь, проверю. Прошел к самолету Ту-134. Поднялся на борт, поздоровался со стюардессой. Прошел дальше в салон самолета и уселся на выделенное мне место. Кроме меня летели и другие сотрудники охраны. Тут же был Александров Агентов с референтами. Они заняли место в хвосте салона. И что-то очень оживленно обсуждали. Устроившись в кресле, я застегнул ремни и закрыл глаза. Чужие мысли обрушились на меня водопадом. Мне показалось, что в самолете шумно, как на рынке в базарный день. Думали все и сразу. Мысли людей сплетались в сетку, а я бился в ней, как муха в паутине. В итоге я отсек все и зачем-то мысленно... Начал читать молитву «Отче наш». Хотя верующим не был. Просто повторял как мантру или считалочку. Как ни странно, помогло. В голове стало звеняще тихо. Я настолько погрузился в себя, что пропустил взлет. Даже представить себе не мог, что можно не услышать, как разгоняется и взлетает турбореактивный самолет. Надо будет с этим еще поработать. Все-таки настолько отключаться от внешнего мира при моей профессии весьма нежелательно. Какие бы важные мысли я ни подслушивал или не внушал кому-то, бдительность терять нельзя никогда. Когда я открыл глаза, в иллюминаторе уже мимо проплывали облака. Рядом кто-то деликатно кашлянул. Поднял взгляд. Возле моего кресла стоял представительный мужчина с гладко зачесанными, начинающими сидеть волосами. Константин Викторович Русаков, старший помощник генсека, услужливо подсказала память Медведева. В будущем он станет секретарем ЦК по работе с зарубежными коммунистическими партиями. Это уже моя память подтянулась за Медведевской. — Что такое, Константин Викторович? — спросил я, кивнув на толстую папку в его руках. Да вот, Леонид Ильич попросил передать вам документы. В Питсунде состоится заседание рабочей группы по подготовке экономических реформ. И вот генсек просил вас ознакомиться. Он передал мне папку, вернулся на свое место. Но мысли его были не так спокойны, как невозмутимое лицо. Он отрегулировал положение спинки кресла, откинулся на нее и подумал невольно. Ильич совсем из ума выжил. Телохранителю доверить такие секреты — это уже маразм. Я же усмехнулся. Уже достаточно изучив Брежнева, я могу гарантировать, что маразматиком он точно не был. И тот факт, что доверил ознакомиться с документами, вдохновляет меня на дальнейшие подвиги, конечно же, а значит, генсек ценит. Понимает, что я перерос роль простого телохранителя». Открыл папку, и весь полет читал одну бумагу за другой. Ничего нового для меня там не было. Но вот информация подавалась интересно. И почему-то сразу вспомнилась перестроечная публицистика и поговорка того времени. «Пусть авансы и долги, но пышнее пироги». Вполне реальные факты в документах были сильно концентрированы. О достижениях говорилось вскользь а вот проблемы усиленно раздувались. К подготовке реформ составители документов подошли обстоятельно. Упор делали на то, что падает эффективность капиталовложений. Сообщили, что увеличилось количество невведенного в действие оборудования. Что долгострой стал настоящим бичом промышленности и сельского хозяйства. Очень мягко, но настойчиво критиковалось строительство БАМа. Также очень обстоятельно и ярко было написано о том, что номинально заработная плата растет, но превышает рост производительности труда, а спрос на товары и услуги сильно превышает предложение, вследствие чего люди сталкиваются с дефицитом. Ну а дальше шли предложения о способах улучшения ситуации, тоже очень аккуратные. Предлагалось отказаться от капиталовложений в строительство зданий и сооружений а также в приобретение оборудования. Изменить подход к строительству БАМа. Месторождение полезных ископаемых сдать в аренду или передать в долгосрочную концессию иностранным компаниям. В основном канадским, японским и западногерманским, Облегчив тем самым нагрузку на бюджет страны. Дополнительно указывалось, что этот ход обеспечивает привлечение новых технологий. Да, все было написано хорошо, красиво, И даже подавалось очень убедительно. Но я уже с иронией предвкушал, чьи фамилии увижу внизу документа. И предчувствия меня не обманули. Рядом с подписями авторов стоял штамп «Институт системного анализа».